Ю. Лофтинг История доктора Дулитла Издательство «Олимп», Москва, 1992 год Читает Николай Козий Всем детям, детям по возрасту и детям, В душе посвящаю эту книгу Хью Ловтинг. Глава первая Подлеби Давно-давно, когда твои дедушка и бабушка были маленькими, жил был доктор. Звали его Доктор Мед Джон Дулиттл. Доктор Мед значит доктор медицины. Так называют настоящих ученых-докторов, которые умеют лечить все-все болезни. Жил он в Англии, в маленьком городке Падлебе. Город стоял на берегу реки Марш, Поэтому его называли «Падлеби на марше». И старики, и молодые хорошо знали доктора Долитла. И когда он шел по улице в своем высоком цилиндре, вокруг слышался шепот «Доктор идет!» «О, это очень умный человек!» «Другого такого не найти во всей округе!» а дети и собаки бежали за ним гуди бой И даже вороны выглядывали из своих гнезд на церковной колокольне, харкали и уважительно покачивали головами. Доктор жил в маленьком домике на окраине города. Перед домом рос большой сад, с просторными лужайками, удобными каменными скамейками в тени плакучих ив. Вместе с доктором жила его сестра.